Возраст земли. О жизни древних народов мы узнаем из сохранившейся до нашего времени старинных рукописей, летописей, рисунков. Две с половиной тысячи лет прошло с тех пор, как пало под ударами медиан могучее сирийское царство, находившееся между реками Тигром и Ефратом. Холмы песка возвышаются сейчас на том месте, где находилась ассирийская столица Ниневия. Ученые произвели раскопки этих песчаных холмов и обнаружили развалины неневийских стен и величественных дворцов, отражавшихся некогда в водах реки Тигра. При раскопках были найдены глиняные пластинки, покрытые глинообразными письменами, глиняные книги ассирийцев. Ученые сумели понять язык, на котором говорили жители древней Ассирии и разгадали загадочные письмена. И теперь мы знаем их законы, верования и сказки. Знаем, какие войны вели и жестокие сирийские цари, беспощадно грабившие и истреблявшие соседние народы. Даже о жизни доисторического человека мы имеем представление. В пещерах, где обитали люди каменного века десятки тысячелетий назад, найдены их орудия труда. Каменные рубила, ножи, скребки... а на стенах пещер сохранились сделанные рукой первобытного человека рисунки огромных мамонтов, древних носорогов и других животных. Но как узнать о событиях, происходивших на Земле миллионы лет назад, когда на ней еще не было человека? Этот вопрос давно волновал любознательный человеческий ум, стремящийся узнать тайну окружающего мира. В середине 18 века во Франции была напечатана книга, в которой доказывалось, что Земля образовалась 70-75 тысяч лет назад. Написал эту книгу ученый бифон Мы знаем теперь, что он ошибался. Возраст Земли исчисляется не десятками тысяч, а тысячами миллионов лет. Но современникам бифона названные им цифры казались громадными. ведь в то время церковь господствовала над умами людей. Религия же учит, будто мир был создан богом всего около 7500 лет назад. Книга Бифона привела в ярость попов и монахов. Они осудили еретическое сочинение, а самому бифону грозили жестокими карами, заставляя его отречься от всего, что он писал о происхождении Земли. Но наука продолжала развиваться. несмотря на все усилия служителей церкви, задушить свободную человеческую мысль. Гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов научно доказывал изменчивость лика Земли, опровергая таким образом религиозные сказки. Он писал 200 лет назад. Напрасно многие думают, что все, как видим, сначала творцом создано, будто не горы долы и воды – но и разные роды минералов произошли вместе со всем светом. И потому, где не надобно исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положением мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны приращению всех наук, следовательно и натуральному знанию шара земного, а особливо искусству родного дела, хотя он им умником и легко быть философами. Выучаясь наизусть три слова – Бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин. В этих словах ярко выражена мысль о необходимости изучать природу, практически использовать научные знания для развития промышленности. Зорким взглядом ученого-материалиста М.В. Ломоносов предвидел в будущем расцвет науки, бурное развитие техники. Он оказался прав. С каждым десятилетием все больше развивалась наука, техника, промышленность. И по мере их развития знание прошлой истории Земли становилось необходимостью. Людям все больше требовалось металла, угля, нефти. Приходилось искать все новые их месторождения. Это было трудным делом. Перед исследователями земных недр вставало много вопросов. Как залегают пласты горных пород? Как расположены в них руды? какие геологические процессы создавали в прошлом месторождение полезных ископаемых. Чтобы успешно вести их поиски, геолог должен ясно представлять себе последовательность образования горных пород. Знать, когда образовались те или иные породы. Например, было время, когда на Земле жизнь только еще начинала развиваться. Растительный животный мир был еще очень скудным. Поэтому в древнейших горных породах не может быть залежей каменного угля или нефти, образовавшихся из растительных и животных остатков. Эти ископаемые нужно искать в пластах земной коры, сложившихся в более позднее время. Перед астрономами, изучающими небесные светила, также встал вопрос о возрасте минералов, из которых состоит земной шар. Сложная проблема происхождения Земли и других планет Солнечной системы неразрывно связана с проблемой определение возраста Земли. Наука всегда развивалась и развивается в непримиримой борьбе с религиозными суевериями. Геологические исследования с очевидностью говорили, что библейский рассказ о сотворении Земли Богом несколько тысячелетий назад является выдумкой невежественных людей. Было ясно, что пласты осадочных пород, достигающие часто толщины в несколько километров, могли образоваться лишь в течение огромных промежутков времени, охватывающих десятки и сотни миллионов лет. Многие ученые стали искать способ определять абсолютный в годах возраст горных пород и Земли в целом. Более 200 лет назад астроном Галей высказал такую мысль. Можно попытаться определить возраст Земли, исходя из степени солености океана. В настоящее время вода в океане горько -соленая. так как в ней растворено большое количество различных солей. Откуда взялись эти соли? Они вымывались текучими водами из горных пород и сносились в моря и океаны вместе с песком, глиной и другими осадками. Если знать, какое количество солей приносят ежегодно в океан все реки мира, можно определить время, в течение которого шло накопление их в океане. Тем самым мы узнаем возраст океанов. Сама Земля будет, конечно, еще старше. Ученые произвели соответствующие подсчеты. Они определили общее количество натрия, содержащегося в морях и океанах, в 14 130 миллиардов тонн. Затем подсчитали, что все реки мира сносят в море ежегодно около 158 тысяч тонн этого металла, разделив 14 130 миллиардов тонн. На 158 тысяч они получили 89 миллионов лет. В дальнейшем ученые неоднократно уточняли этот подсчет, вводя различные поправки. С уточненными данными возраст океанов исчислялся от 100 до 350 миллионов лет. Получить более точную цифру оказалось невозможным. Во-первых, океанские воды уже со времени своего возникновения могли содержать какое-то нам неизвестное количество растворенных солей. Во-вторых, соли океана могли пополняться не только за счет сноса рек, но и выделяться из недр земли во время подводных вулканических извержений. В-третьих, скорость выноса солей реками в древние времена могла быть иной, чем сейчас. Таким образом, с помощью солевого метода, оказалось невозможным определить более или менее точный возраст Земли. Но этот метод сыграл большую роль в борьбе науки с религией. Он с очевидностью показал, что возраст Земли действительно исчисляется не тысячами лет, а сотнями миллионов лет. Некоторые ученые пытались определить возраст Земли по толщине пластов осадочных морских пород. Для образования на дне моря слоя осадков в 1 метр толщиной требуется от 3 до 10 тысяч лет. Сколько же времени потребовалось для образования мощной осадочной оболочки Земли? Подсчеты показали от 300 до 1000 миллионов лет. Получить же более точную цифру не удалось и в этом случае, так как мы не знаем, всегда ли намыв осадков шел с одинаковой скоростью. Стало ясно, что надежно определить возраст минералов И Земли в целом удастся лишь в том случае, если будет открыт какой-то природный процесс, идущий с определенной скоростью в течение очень больших промежутков времени, порядка сотен миллионов лет. Такой природный процесс действительно существует в природе. Ученые открыли его, изучая свойства радиоактивного элемента урана. Если у радия мы легко обнаруживаем его необычные свойства, выделение тепла, свечение в темноте, то уран внешне ничем не привлекает нашего внимания. Металл, как металл, только очень тяжелый. На полках химических лабораторий в течение многих лет занимал очень скромное место, а в промышленности применялся только для получения дешевых желтых и бурых красок. Его свойство испускать лучи, невидимые глазом, но действующие на фотографическую пластинку, было случайно обнаружено французским ученым Анри Бекерелем, Ничем не примечательный внешний вид урана легко объясним. Процесс радиоактивного распада происходит в нём чрезвычайно медленно. В миллионы раз медленнее, чем у радиа. В чём же заключается этот процесс? Ядро атомов урана, имеющие очень сложное строение, обладают способностью как бы самопроизвольно взрываться. При этом из них с огромной скоростью в 20-25 тысяч километров в секунду выбрасываются ядра другого элемента, легкого газа гелия, а также мельчайшие частицы электричества, электроны. Кроме того, испускается невидимое излучение, подобное рентгеновским лучам. Оно получило название гамма-лучей. В любом количестве урана число атомов, взрывающихся каждое данное мгновение, сравнительно очень невелико. Поэтому так медленно и незаметно идет в нем процесс радиоактивного распада. В образовавшихся осколках продолжают действовать внутренние силы, они испытывают ряд новых радиоактивных распадов. Одним из продуктов длинной цепи их превращений и является светящееся вещество радий. Весь процесс длится чрезвычайно долго, тысячи миллионов лет и заканчивается образованием устойчивого элемента свинца. Газ гелий, которым наполняли дирижабли и всем известный мягкий металл свинец – таковы конечные продукты радиоактивного распада урана. Никакие природные внешние условия не в состоянии ускорить или замедлить процесс распада урана. Находится ли уран в холодном камне, горной вершины или в жидкой лаве вулкана, скорость его распада не изменяется. Ученые подсчитали. что через каждые 100 миллионов лет от килограмма урана остается только 985 граммов. И кроме того, образуется 13 граммов свинца и 2 грамма гелия. И нам сразу становится ясным, какими замечательными природными часами может служить уран. Мы приносим в лабораторию кусок горной породы, содержащий уран. И с помощью точного химического анализа определяем, сколько в нем имеется урана, И сколько уранового свинца. Затем подсчитываем, сколько времени потребовалось для того, чтобы накопилось такое количество свинца. То есть мы узнаем абсолютный возраст горной породы в миллионах лет. Некоторые горные породы способны удерживать себе без потерь газ гелий. Хорошо удерживает его, например, мелкозернистый базальт. Возраст такой породы можно подсчитать, зная количество накопившегося в ней гелия. Геологическими часами могут служить и другие медленно распадающиеся радиоактивные элементы, например, радиоактивный калий. Период полураспада этого элемента длится 1 миллиард 310 миллионов лет. Конечным продуктом его распада является газ аргон, который хорошо удерживается в кристаллических горных породах. С помощью свинцового, гелевого и аргонового методов учеными, был определён абсолютный возраст многих горных пород земного шара. Оказалось, что возраст наиболее древних горных пород в Скандинавии составляет 1700 миллионов лет, в Индии – 1850 миллионов лет, в Южной Африке – от 2000 до 2600 миллионов лет, а возраст Земли в целом наука определяет не менее чем 4-5 миллиардов лет. Так наука разрушила библейский миф о том, будто Земля была сотворена Богом всего около 7500 лет назад. Кая лето без земли. Словно листы древней книги, написанной самой природой, лежат на поверхности земли, слои песчаников, глин, известняков и других осадочных пород. То расположенные горизонтально на равнинах, то разорванные смятые в гигантские складки и горных хребтов в горных странах, они хранят себе память о бесчисленных прошедших тысячелетиях. Песок, глина, камень, Что оказалось бы интересного в этих повседневно встречающихся материалах. Но геологу они рассказывают о множестве событий. О древних реках, бурно мчавшихся с гор, уже не существующих в наше время. О морях, заливавших некогда сушу, на которой стоят наши города. О грозных вулканах, по склонам которых катились ослепительно яркие потоки расплавленного камня. о титанических внутренних силах земли, поднимавших морское дно зубчатыми стенами высочайших горных хребтов. На равнине у подножья невысокого холма протянулся овраг, о чем рассказывают нам слоистые стенки оврага. О том, что миллионы лет назад здесь протекала полноводная река. С далеких гор принесла она сюда гальку и песок и отложила их в излучине широкой террасы. Затем река высохла, но через пустыню, Десятки тысячелетий новые реки покрыли ее русло слоями своих отложений. А сейчас все эти пласты покрывают толстый слой плодородного чернозема, распаханного человеком. И бескрайнее поле пшеницы волнуется на равнине в ветреный день. В Карелии, на Урале и в других горных местностях добывают мрамор. Красивый камень, разнообразные краски белый, розовый, красный, серый, желтый, черный, часто с разноцветными прожилками. Прочный, прекрасно полирующийся мрамор используется как ценный строительный материал. Им облицовывают здания. Чрезвычайно красивыми мраморами, отличающимися своеобразным рисунком, облицованы стены московского и ленинградского метро. А какие замечательные статуи, изваянные художниками-скульпторами из ослепительно белого, слегка просвечивающегося мрамора. О чем поведает нам кусок мрамора, который мы держим в руках? Обширное море заливает сушу там, где сейчас высятся Алтайские горы. Бесчисленные мельчайшие животные, обладающие известковой раковиной, населяют его теплые неглубокие воды. Умирающие обитатели раковины падают на дно. В течение сотен тысячелетий на дне накапливаются мириады раковинок, образуя все более и более мощный слой известняка. Но вот наступает эпоха геологических переворотов. Колеблется земля, отступает море, его поднимающееся дно постепенно становится сушей. Багровое зарево пылает над жерлами вулканов. Горные цепи постепенно вырастают на месте древнего моря. Смятые слои известняка подвергаются огромному давлению, накаляются внутренним жаром земли и изменяют свое строение. В их толще уже нельзя разглядеть отдельные раковинки. Все они слились в плотную массу, приобретшую зернистое кристаллическое строение. Известняк превратился в мрамор. Примеси металлов сделали его разноцветным. Железо придало ему красный и розовый цвет, хром – зеленоватый цвет, марганец – коричневый оттенок. Превратившиеся в уголь частицы морских водорослей образовали черные и серые прожилки. Все эти цвета слились в мраморе в чудесный узор. Прошло свыше 180 миллионов лет и рука человека скрыла толщу гор. Плиты алтайского мрамора украсили станцию таганская московского метро. Не только песок, частицы глины и других минеральных пород, приносимые в моря реками, устилают дно. Падают на дно также остатки погибающих организмов, раковины, скелеты морских животных. Все эти осадки, накапливаясь постепенно на морском дне, заносятся новыми слоями. Слои со временем уплотняются, затвердевают, а остатки организмов пропитываются минеральными солями и превращаются в окаменелости. Остатки морских животных, находимых в земле, неопровержимо свидетельствуют о том, что раньше на месте суши здесь было море. Когда дно древнего моря, испытывая поднятие, становилось сушей, эта суша покрывалась реками и на ее поверхности начиналась неустанная работа текучих вод. Речные и озерные осадки во многих местах хоронили в себе остатки погибающих наземных растений и животных. И эти остатки тоже сохранились в земле в виде окаменелостей или отпечатков. Бесчисленное множество ископаемых остатков растений и животных, живущих в прошлые времена, хранят в себе земные недра. Их находят в крутых берегах рек и в обрывах оврагов, где обнаруживают древние слои, при рытье колодцев шахт, при специально производимых раскопках. Изучая окаменелости, ученые установили следующие важные факты. Во-первых, они заметили, что чем древнее пласт осадочной породы, тем меньше в нем содержится остатков организмов, тем проще и примитивнее строение этих организмов. И наоборот. Чем эпоха образования пласта ближе к нашему времени, тем он богаче окаменелостями, тем сложнее и совершеннее становятся тела живущих тогда растений и животных. Во-вторых, ученые установили, что живые организмы медленно, но непрерывно изменялись на протяжении всего времени существования жизни на Земле. Постепенно одни виды растений и животных вымирали, Их сменяли другие виды, и рано или поздно наступало время, когда облик животного и растительного мира почти полностью изменялся. Такая смена форм жизни происходила на Земле неоднократно, и это позволило ученым разделить историю органического мира на несколько больших отрезков времени, или «эр». Эру начала жизни, эру первой жизни, эры древней, затем средней и, наконец, новой жизни. Эры, в свою очередь, были разделены на периоды, охватывающие десятки миллионов лет. Для каждого периода характерны свои особые формы жизни. Когда большинство этих форм постепенно вымирало, и землю заселяли новые виды животных и растений, наступал новый период. Эры и периоды можно назвать частями и главами великой летописи жизни. Ученые называют их шкалой, лестницы геологического времени. Познакомимся с их названиями, порядком расположения и продолжительностью. Знать Калу необходимо каждому, кто интересуется наукой Земли земле геологией. Чтобы составить эту таблицу, потребовался долгий упорный труд многих ученых, исследователей земных недр. За ее цифрами, за этими десятками и сотнями миллионов лет, стоит множество событий, вся жизнь Земли от седой древности до наших дней. Вы уже знаете, что означают по-русски Название р в переводе с древнегреческого. Названия периодов будут объяснены, когда мы начнем знакомиться с ними. о чем рассказывают архейские и протерозойские слои море колыбель жизни.